Глава сорок вторая. Происшествия. Арина. Наверное, когда все слишком хорошо, это тоже плохо. Никогда раньше не понимала данного выражения, считая, что люди от безделья сами стремятся создавать себе проблемы. Но в последнее пару дней меня стало преследовать какое-то навязчивое ощущение грядущей беды. Почему ты хмуришься? Устала? – спросил Сэм, заметив мою излишнюю задумчивость. Нет, все хорошо. Натянуто улыбнулась я, складывая в специальные коробочки отборные ягоды местной голубой клубники. В принципе, эту работу могли выполнить аппараты, но они оставляют на нежном лакомстве характерные вмятины, а мне все равно не чем было заняться. Поэтому я вызвалась проработать, пока мужчины уходили по своим делам. Всескооператорные галереи было довольно красиво, играла приятная мелодия, а в воздухе пахло фруктами. Но сегодня это не помогло мне прогнать беспокойство. Про посадочный модуль Айк мне пока ничего не сказал, но это не значит, что он мог забыть о таком важном деле, поэтому я тоже молчала о собственной осведомлённости, ожидая его вердикта. "Не всё-таки ты чем-то расстроена. Уверена, что не хочешь поговорить?" настаивал сын, забирая из моих рук наполненную ёмкость, чтобы положить её в герметизирующий аппарат. Дело не во мне. Не могу объяснить. Меня что-то тревожит. Давай включим роботов и вернёмся, предложила я, не желая дальше бороться с собой. Ладно, мне стало сопротивляться с ним, выполняя мою просьбу. О том, что предчувствие меня не подвело, я услышала, не доходя до нашей спальни. Вот так, давай тоже перетягивай. А чёрт! громко выругался Шад. Стой, Арина, тебе туда нельзя, перехватил меня Лин. Не позволяя зайти в спальню, рабочий комбинезон младшего из братьев был выпачкан в крови, поэтому я не на шутку перепугалась, пытаясь вырваться из крепких объятий, но парень меня не отпустил. Успокойся, мы только будем мешать, потребовал красавчик, очевидно, встряхивая меня. Кто? Дрожащими губами спросила я, не пытаясь пока выяснить, что именно произошло. Шат, на него упал острый осколок и пробил плечо. Признался Лин, насколько всё страшно, спросила я, пытаясь справиться с паникой. Выглядит плохо. Там Айк рам делают всё по инструкции дока. Хорошо, что он в сознании. Не стало бы надёживать меня муж. Бездна рам колевыше, сквозь зубы прошипел Шат, от чего я сильнее забилась в руках Лина. Отпусти, я не буду мешать, попросила я, не позволяя себе банально расплакаться. Хорошо. Сэм, я пойду заправлю флейт на всякий случай. Ты с Сариной. Распорядился парень, бегом направляясь в глубь тоннеля. Не зная, сколько мы ждали, вместе меря шагами коридор и слушая болезненные стоны Дока. Но когда в коридор вышел хмурый Айк, я бегом бросилась к нему, клещом цепляясь за плотную ткань куртки. Как он? – спросила я. Не знаю. Не знаю. Я неврачно думаю, что нужна операция. Мы зашили по инструкции Шада, но рана слишком глубокая и кровотечение не остановилось, лишь замедлилось, ответил великан, страясь не прикасаться ко мне испачканными руками. Надо лететь под купол, озвучила я единственное очевидное решение. Шад запретил. Мы нашли твой экипаж, начал Айк, но я нетерпеливый его перебила. Я знаю, слышала, как Лин тебе говорила об этом 2 дня назад. Весь модуль извлечь не получается, а открыть его мы не смогли. До пробоины, из которой выбросила твою капсулу, нам не добраться. Но мы протопили ход к стыковочному шлюзу и подключили питание. Систему, хоть и древняя, она заработала. Но тут возникли проблемы с кодами доступа. В исторических хрониках нет описаний подобного механизма и способов его взлома. Ты помнишь что-нибудь про это? Уточнил великан. Олег, я, конечно, знаю коды доступа и прекрасно помню, как работает система блокировки, но прости мне, сейчас не до того. Нам нужно спасти Шада. Сердита отозвалась я, не понимая, к чему сейчас эти откровения. Арина, если мы приедем под купол без аргументов, то Шэд скорее окажется в тюремной больнице, как и все остальные, кроме тебя. Нужно извлечь хотя бы одну капсулу, чтобы было чем торговаться, терпеливо ответил мы великан. Тогда чего мы стоим? Есть какая-нибудь одежда для меня? Тропила я мужа. Ты не пойдешь. Просто объясни все максимально подробно, попросил Аик. У нас нет времени, чтобы тратить их на препирательства. Если с Шадом что-то случится, пока мы будем спорить, то Аик, пожалуйста, просто пошли, ладно? Поверь, я не комнатная фиалка и нас готовили к работе в условиях необжитого Марса. Я справлюсь, сказала я, буксируя великана за руку, испачканную в крови Дока. Арина попытался снова возразить мужчина, но я повернулась, закрывая ему могую ладошкой. Айк, я тебя умоляю. Давай мы поспорим, Боже. Хоть раз просто доверься мне. На кону жизнь Шады, и у нас нет времени на глупости. Просила я, вкладывая в эти слова всю силу переживания за старшего мужа. Но да самого молодого ты стоишь строго за моей спиной и подчиняешься беспрекословно. Если я говорю стоять, ты стоишь. Бежать, бежишь, и не споришь, потребовал великан. Держусь за спиной и слушаюсь, покорно согласилась я и даже кивнула, пытаясь доказать свою покладистость. Шату бьёт меня, покачав головой и хмуро буркнул Айк, утягивая меня вглубь одного из тоннелей. Пусть сначала сам выживет. Немением мрачно отозвалась я, следуя за мужем.